Глава 12. Поскольку пригласить на новоселье соседей предложил Джулин, задача обойти их с этой целью выпала ему. Две пары постарше с противоположной стороны улицы, Олрдей и Харрисон, согласились прийти. Приняли приглашение и две пары помоложе, живущие в том же квартале. Хотя Чита Армада, единственные, у которых были дети, от приглашения отказались, поскольку это время у них уже было занято. Что же касается тех, кто жил в соседних домах, то их, как всегда, не оказалось дома. Или же они не желали открывать двери. Джульен подозревал, что дело именно в этом. На подъездных дорогах обоих домов были припаркованы машины, но шторы и там, и там были задёрнуты, а парадные двери закрыты. Он стучал, звонил, ждал, но никто к нему так и не вышел. Джульен понятия не имел, почему ближайшие соседи, похоже, избегают его, и он даже намекнул на это в разговоре с Коулом Хабердом. Одинокий мужчина, который жил в небольшом домике, стоящем по другую сторону дома семьи Рибьера. Коул сказал, что Рибьера, вероятно, боятся. Домуясь с тех пор, как умер тот бездомный, они от страха находятся на грани нервного срыва. Джулиан нахмурился. Какой такой бездомный? Так вы ничего не знаете? Похоже, Коул был удивлён. Я полагал, что агенты по продаже недвижимости должны раскрывать информацию подобного рода. Джулиан почувствовал, что ему начинает становиться не по себе. Какого рода? Информация о смертях, убийствах и самоубийствах, которые происходили в домах, которые они продают. Коул отпил кофе из одноразового стаканчика из кофейни Starbucks, который держал в руке. Он умер в вашем подвале. Об этом много писали в здешней газете. Странно, что вы об этом не читали. В нашем подвале? Джулиан подумала Клэр. А когда это случилось? Да уже несколько лет назад, до того, как в доме поселились его предыдущие владельцы. Выходит, дом стоял пустой, а этот малый просто нет, рябила Вакол. В этом и состоит странность. Дом не был пуст. Пара, которая там жила, была в это время дома. Роберт и Шэлли Джентри. Тогда владельцами дома были они. Приятные были люди. Они спали, когда этот бездомный малый вломился в их дом. Я называю его просто бездомный малый. Потому что, по-моему, никто так и не выяснил, как его звали. То ли дверь была незаперта, то ли он разбил окно. Сейчас я уже точно не помню, как он пробрался в дом. Ночита джентри так и не проснулась, а он просто-напросто спустился в их подвал и умер. Он покончил с собой? Не совсем. Просто умер. Снял с себя всю одежду, уселся в углу, и когда утром его нашли, был уже мёртв. На его теле не было никаких следов насилия, и он не повесился. По-моему, в его организме даже не нашли никаких наркотиков. Всё произошло так, будто он знал, что умрёт этой ночью, и по какой-то причине пожелал сделать это именно в вашем подвале. Странно, что вы об этом не слышали. Тогда из этого раздули сенсацию. Жульен подумал, что, возможно, и читал что-то об этом в местной газете, но в последние годы в газетах сообщали о стольких смертях, столько писали о преступлениях и всяких сенсационных происшествиях, которые раньше раздувала только жёлтая пресса. как на национальном, так и на местном уровнях, что все эти истории сливались в его голове в единое, и он давно перестал по-настоящему обращать на них внимание, как делал когда-то прежде. Интересно, в каком углу подвала умер этот бездомный, подумал Джулиан, в том, в котором он сложил коробки со старыми детскими книжками своих детей. Надо будет утоить эту информацию от Клэр во всяком случае пока. Она и так слишком напряжена и считает, что в их доме живёт привидение. Если она узнает, что в их подвале кто-то умер, то наверняка захочется раз уже продать дом. Как бы то ни было, продолжал Кол. Скорее после этого Роберт и Шелли съехали, и дом купили другие люди. Я даже не могу сказать, знакомился ли с ними когда-либо кто-то из нашей округи. Они явно избегали общения. Я даже не знаю, как их звали. Но, насколько я понимаю, у них был какой-то конфликт с семьёй Рибьера, которые и так были до смерти напуганы из-за этого бездомного типа. Во Пэлис никогда об этом не говорили, но что-то у них там произошло. В тот единственный раз, когда я с ними разговаривал, у меня создалось странное впечатление. Я имею в виду читу Рибьера. Они были любезны, всё такое, но колки внул. Да, они милые люди. Я хорошо с ними лажу. Но, думаю, вы правы. Ваш дом определённый их пугает, и они перенесли свои страхи и на вас. То есть мне-то они никогда ничего об этом не говорили. Возможно, вы ещё этого не заметили, но мы все здесь держимся довольно замкнуто. Но если читать между строк, то создаётся впечатление, что они имеют что-то не только против вашего дома, но и против любого, кто в нём живёт. Думаю, они немного суеверны, а может быть, и очень суеверны. Джолин посмотрел в другую сторону от своего дома. А как насчёт людей, живущих по другую сторону от нас? О них вам что-нибудь известно? Мы пару раз пытались сходить к ним и представиться, но их никогда не бывает дома. О, они точно дома, сказал Коул. Но они очень странные. Не переживайте из-за них. Они поддерживают свой двор в порядке, и дом у них выглядит что надо. Но они из него никогда не выходят, и их никто никогда не видит. Я даже не знаю, когда они подстригают свою лужайку или ездят на работу. Не знаю о них ничего, вообще ничего. Ну, они хотя бы ведут себя тихо и никого не беспокоят. До этого я жил рядом с завзятыми тусовщиками, так они не спали всю ночь, вечно включали свою стереосистему на полную мощность, и жизнь рядом с такой компанией это, я вам скажу, отнюдь не курорт. Так что будьте благодарны за то, что в соседях у вас не такие типы, а кто-то вроде Страшила Рэдли. Страшила Рэдли герой знаменитого романа американской писательницы Харпер Ли Убить пересмешника. Том Реддли ещё в подростковом возрасте был помещён своим отцом тираном под замок за неподобающее поведение и до взрослых лет никогда не выходил из дома. В городе о нём рассказывали всякие страшные истории и называли страшилы Реддли. В романе он выходит из дома только ночью и спасает детей, героев книги. Джолион он нравился Коул. Он был рад, что пригласил его на новоселье, рад, что Коул согласился прийти и рад, что у них была возможность поговорить. Дружбу с ним явно стоило поддерживать и дальше. Клэр всегда говорила, что мужчины куда больше сплетники, чем женщины, хотя они делают вид, будто они выше таких низменных занятий, но Джулиан считал, что она, вероятно, права. Коул определённо внимательно следил за всем, что происходило в Сдэшнем районе, и Джулиан был только рад, что имеет возможность узнать от него подробности об их соседях. Он улыбнулся. Нет, мужчины вовсе не сплетничат. Они обмениваются разведывательной информацией. И дядя мой Джулиен думал о людях, которые владели их домом до них. Они с Клер никогда не встречались с ними и только видели их подписи на некоторых из тех многочисленных бланков, которые им требовалось подписать после покупки дома. И хотя в то время он не придал этому факту значения, сейчас всё это казалось ему странным. Он вспомнил, как выглядел дом, когда они приехали в него в первый раз. Мусор и обломки, валяющиеся на полу, брошенная мебель. Клэр была права, в этом доме и впрямь что-то не так. Но это не имеет никакого отношения к Майлсу. Хотя бы Клэр не заводила тогда этот разговор. С тех пор как это случилось, вся эта ужасная история никогда не выходила у него из головы, и в глубине его души за всем, что он делал или говорил или думал, словно тихий фоновый шум, не отпуская его ни на минуту, жила скорбь, своего рода эмоциональная чернота. грозящей перерасти в депрессию, если он только позволит себе задуматься над тем, что произошло тогда. Прошлой ночью ему опять приснился тот сон. На этот раз дело было не в Майлсе, а речьла о чём-то совсем другом. Идя к парадной двери, Джулиан заставил себя отбросить мысли о Майлсе и опять окинул взглядом дом. Даже после того, что ему рассказал Коул, он вовсе не выглядел зловещим. Фасад не напоминал человеческое лицо. Ни в одном из его тёмных окон ни на миг не намек ни мелькнула никакая призрачная фигура. Здание оказалось именно тем, чем оно и было, домом самой обычной семьи из среднего класса. Джолливуну хотелось пить, и пройдя через гостиную и столовую, он зашёл на кухню, где достал из холодильника банку хайникины. Посмотрел на дверь подвала. Неужели там и впрямь умер человек? Когда он стоял на крыльце одного из своих соседей и разговаривал об этом, это казалось чем-то невероятным. Но здесь, в доме, совсем близко к тому месту, где это произошло, мысль об этом стала поистине ужасающей. Хотя это случилось несколько лет назад, и с тех пор дом сменил несколько владельцев, сам тот факт, что в стенах их дома кто-то умер, казался Джолину сейчас грубейшим и нетерпимым вторжением в частную жизнь его семьи. Он подошёл к двери подвала, открыл, включил свет и сошёл по лестнице вниз. На стене прямо перед собой он увидел белые царапины на стене там, где Клер соскребла образованные пятнами плесени лицо. В остальном подвал выглядел ничем не примечательным местом, где что-то хранится, только и всего. Интересно, в каком углу умер этот человек, подумал Джулин. Как странно, голый мужчина, сидящий в углу и мёртвый. Джулин попытался представить себе эту картину, но из-за громоздящихся везде пластиковых пакетов и картонных коробок это оказалось почти невозможно. Он простоял в подвале несколько минут, пытаясь что-то почувствовать или почуять, но у него ничего не вышло, и Джулиан поднялся обратно, выключил свет и закрыл дверь. Было воскресенье, и Клэр с Меган отправились на обед в дом родителей Клэр, так что они с Джеймсом остались вдвоём. Джулиан посмотрел на настенные часы. Сейчас уже почти полдень, так что неудивительно, что ему всё больше хочется есть. Интересно, где сейчас Джеймс? Когда Джулиан уходил, чтобы пригласить соседей на новоселье, сын сидел в гостиной и смотрел телевизор, хотя тогда он сказал, что после окончания этой передачи, возможно, пойдёт в свою штаб-квартиру. Джулиан Улыбноусы, когда он сам был в возрасте Джеймса, у них с друзьями было тайное убежище пристройка с односкатной крышей на пустовавшем участке земли, которую они соорудили из неиспользованных рабочими материалов с ближайшей стройки. Так что он вполне понимал сына. Есть вещи, которые никогда не меняются. Джулиан смотрел в окно, расположенное над раковиной, чтобы проверить, сможет ли он уловить движение в чердачном окне. Но Джеймс находился отнюдь не там. Мальчик стоял на коленях на заднем дворе, склонившись в три погибели над ямой в земле. Он что, ест землю? Со стороны всё выглядело именно так, но ведь это не имело смысла. Нахмурившись, Джулиан вышел из дома. Услышав скрип дверных петель, сечатый за одни двери сын поднял голову. Его губы были обрамлены грязным кружком. Что ты делаешь? требовательно спросил Джулиан. Ничего, ответил Джеймс, поднимаясь с колен. Но лицо его было виноватое, и кроме чувства вины, Джулиан разглядел на нём также растерянность и страх. Что здесь происходит? спросил он уже менее резко. Не знаю, пап, сказал Джеймс и заплакал. Джулиан уже не помнил, когда сын в последний раз вот так рыдал. И хотя его первоначальной реакцией на то, что Джеймс ест землю, был гнев, теперь этот гнев уступил место тревоге. Джулиан подошёл к Ями, посмотрел на неё и не увидел ничего необычного. Положил обе руки на плечи сына. "Почему ты ел землю?" "Не знаю". Джеймс не переставал плакать. "Не делай этого больше". Джулиан осознал, что его внушение прозвучало совершенно неубедительно, что он должен сказать сыну что-то ещё, но был в замешательстве. Он понятия не имел, что вообще в таких случаях надо говорить и как реагировать. Обычно такие вещи по еданию земли случались с малышами, которые только недавно научились ходить, а не с теми, кому было уже 12 лет. Джоллину пришло в голову, что возможно, в этом случае речь идёт о какой-то более глубокой проблеме. Он просто помолился, чтобы это было не так и чтобы на этом внушение всё и закончилось. Джеймс кивнул, вытер глаза и сказал: "Я больше не буду, папа". Попрежнему охваченный чувством тревоги, Джулиан обвил рукой плечи сына и повёл его домой. "Тогда умойся, я приготовлю нам обед". Они вошли на кухню. Джулиан сделал макароны с сыром, единственное блюдо, которое действительно умел готовить, и они пообедали в гостиной, смотря по телевизору очередную серию "Сумеречной зоны". Когда вернулись Клэр и Меган, Джеймс валялся в своей комнате, играя в какую-то видеоигру. Джоли умер сказал Женю, что видел, как их сын ел землю, но сообщил, что обошёл всех соседей, пригласил на новоселье и что большинство согласились прийти, за исключением семейства Армада и тех, кто живёт в ближайших домах. Не рассказал также и того, что сообщил ему Коул, что в их подвале умер какой-то бездомный. Отлично, радостно сказала Клэр. Хорошо, что Пэму говорила меня отпраздновать. Думаю, будет весело. И она чмокнула его в нос. Угу, ответил Джулиан и поцеловал её в ответ. И осознал, что вдруг начал утаивать от неё то, что знает сам, и таких секретов набралось уже немало. В понедельник Джулиан позвонил Джилитскусен, риелтору, которая продала их дом. Она была явно недовольна его звонком. Стоило ему представиться, как её бодрый тон сразу же стал холодным. "Чем я могу вам помочь?" сухо спросила она. "У меня есть несколько вопросов относительно нашего дома", начал был он. "Я ничего об этом не знаю." Такой ответ определённо наводил на подозрение. "Ничего не знаете о чём?" резко спросил Джулиан. "Я ведь ещё не задавал ни одного вопроса". Риэлтор молчал. "Я просто хотел бы узнать, есть ли способ связаться с предыдущими владельцами дома. Существуют проблемы, связанные с неприкосновенностью частной жизни. Наверное, вы думали, что я буду спрашивать вас о мертвеце в нашем подвале, не так ли? О том самом, о котором вы нам ничего не сказали". Она опять промолчала. Мне просто нужен адрес электронной почты предыдущих владельцев или их почтовый адрес или номер телефона. Вот и всё, что я у вас прошу. Они продали нам свой дом. У меня есть право с ними связаться. Злобным тоном Джеллит ответила: "Ладно". Потратив несколько минут на поиски данных, она продиктовала Джулину всё: и адрес электронной почты, и почтовый адрес, и телефон. "Спасибо", сказал Джулин. Ничего не ответив, Джиллит повесила трубку. Оказалось, что предыдущие владельцы Билл и Мария Вордон переехали в Колорадо. Хотя поначалу Джулиан думал о том, чтобы просто позвонить им и получить информацию сразу, он никак не мог придумать, с чего начать разговор, не показавшись при этом глупым, что ли. Поэтому, отказавшись от этой мысли, Джулиан сделал то, что обещало удовлетворить его любопытство почти так же быстро: отправил электронное письмо. Это дало ему возможность изложить свои мысли логично, Имея систему передать вопрос мгновенно и как он надеялся, получить скорый ответ. Джулиан провёл вторую часть утра, тщательно обдумывая формулировки этого электронного письма. Начав с того, как им нравится дом, а затем постепенно перейдя к рассказу о некоторых из странных вещей, которые с ними случились с тех пор, как они в нём живут. Затем он написал, как Коул Хаберт рассказал ему, как пара, жившая в доме до них, обнаружила в подвале дома мертвеца. И поинтересовался, не случалось ли чего-нибудь необычного с ними самими, пока они здесь жили. Тон электронного письма был дружеским и в меру петливым. В нём не было ни намёка на ту тревогу, которая снидала того, кто его писал. И перечитав всё ещё раз, чтобы избежать опечаток, Джоллиан сразу же его отправил. На экране его компьютера мгновенно вспыхнуло сообщение, что такого электронного адреса не существует. Джоллиан сверил адрес в своём письме с тем, который записал, но они полностью совпадали. Он не пропустил ни одной буквы, не перепутал ни одной цифры. Нахмурившись, Джулиан подумал было позвонить риелтору ещё раз и всё перепроверить, но затем, посмотрев на экран, увидел, что все мысли изложены логично, и решил позвонить Волдрему лично и просто зачитать своё письмо. После оборвавшегося на середине гудка прозвучали ещё три неблагозвучных писка, и женский голос сказал: "Извините, номер, на который вы позвонили, больше не обслуживается". Пожалуйста, проверьте правильность номера и позвоните ещё раз. На этот раз он всё-таки позвонил Джилит, но она стояла на своём. Даже если информация, которую она предоставила, неверна, другой у неё нет. Разодосадованный Джулин повесил трубку. Оставался только один последний способ связаться с Ворданами. И Джулин, преобразовав текст своего письма в Word-ский файл и добавив свой электронный адрес, распечатал письмо, затем отвёз на почту, отправил Ворданам Изгорает нетерпение, целую неделю прождал телефонного звонка или эмейла, e то и дело проверяя свою электронную почту. Однако ответа так и не дождался. Ещё через несколько дней, как он и опасался, письмо было возвращено с красным почтовым штемпелем на конверте, гласившим, что доставить письмо на данный адрес не представляется возможным. Ночью Джулиону приснилось, что Вордены позвонили ему и сказали, что приедут и что у них есть для него важная информация. Они обещали прибыть к полуночи, но он ждал, ждал, а их всё не было. Клэр и дети спали, и он начал обходить дом, проверяя, заперты ли все двери и окна. Зайдя в кухню, Джулиен увидел, что дверь в подвал открыта, и спустился туда, чтобы удостовериться, что всё в порядке. В подвале он обнаружил Ворденов. Они сидели в противоположных углах, голые и мёртвые. Мария Ворден была похожа на Клэр, Билл Ворден был похож на него.